19 октября 1811 года. 19 октября 1811 года за семь месяцев до вторжения армии Наполеона открылся царско сельский лицей. На открытие приехали члены царской фамилии во главе с императором, министры, чиновники профильных департаментов, петербургские профессора, было тесно. И торжественно министр народного просвещения алексей разумовский замучил всех цензурным прессингом и репетициями речей примерно как серафим иванович огурцов из карнавальной ночи все должно было пройти согласно прописанному сценарию с проверенными речами, поскольку рядом с Разумовским приветственные речи будет слушать сам император, курировавший проект. Побледневший директор Василий Федорович Малиновский, сгорая под пронзительными взглядами начальников изгибаясь под грузом ответственности, еле лепетал, читая по бумажке свою речь. Все остальные тоже живостью не отличались, никому не хотелось оплошать. Говорили о руководящей роли императора в борьбе за элитное образование лучших умов России, о предстоящей счастливой юности тех, кому повезло быть принятым, и о том, что Россия становится страной возможностей, благодаря неустанной заботе со стороны царской фамилии и лично императора Александра Павловича. И вдруг на лобное место вышел молодой неказистый преподаватель и начал говорить громко, эмоционально и без бумажки. Министр народного просвещения Разумовский побледнел и схватился за сердце. В Тобольск не хотелось. За три месяца до смерти, через 25 лет после открытия лицея, Пушкин вспомнит именно эту необычную речь. «И мы пришли, и встретил нас Куницын приветствием межцарственных гостей». Александр Куницын говорил горячо и взволнованно смело называя лицеистов будущими столпами Отечества. А главное, он ни разу во время выступления не призвал учеников делать что-то ради и во имя императора. Более того, ни разу вообще не упомянул самодержца всея Руси в его присутствии. Это было ново, волнующе, дерзко. Министр просвещения Разумовский пережил клиническую смерть. А лицеисты тут же полюбили молодого преподавателя. И в самом деле, далеко не перед каждым образовательным марафоном можно услышать такое напутствие. Вы ли захотите смешаться с толпой людей обыкновенных, присмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых волнами забвения? Нет. Да не возвратит мысль сия вашего воображения. Любовь к славе и отечеству должны быть вашими руководителями говорил Александр Куницын. После его выступления повисла звенящая пауза. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика. Сыщик на жандарма. Все ждали реакции императора и были поражены. Император вскочил со своего места и бросился обнимать оратора. Даже привыкшему к лесте самодержцу хочется иногда живого и настоящего. По окончании торжественной части знатно сановная прослойка отделилась, чтобы позавтракать на 11 тысяч рублей. По нынешним временам это очень скромно где-то на 15 с половиной сегодняшних миллионов у встрепенувшегося министра Разумовского. Профессора и педагоги, съехавшиеся со всей столицы, вместе с лицейскими преподавателями поспешили к столу, накрытому директором Малиновским в одной из классных зал. Ну а новоиспеченные лицеисты, будущие столпы Отечества, скинув синие парадные мундиры, понеслись играть в снежки, благо снег в тот год выпал уже вовремя. В октябре уставом лицея играть в снежки не было запрещено, и администрация смотрела на баловство будущих адмиралов, канцлеров и национальных гениев сквозь пальцы. Один лишь заместитель директора по режиму и нравственности Мартин Пелецкий пытался остановить несанкционированную игру достопочтенных дворян.